Потом, лёжа голый под простынёй, он проснулся от собственных стонов. Теперь в комнате брежжел серый, прохладный, лишённый источника свет. И, повернув голову, он увидел. Мисс Дженни, связанной шалью на плечах, сидит в кресле возле его кровати. «Что случилось?» — спросил он. «Именно это я и хотела бы знать». — отвечала мисс Дженни. — Ты производишь больше шума, чем этот насос. — Дай мне выпить. Мисс Дженни нагнулась и подняла с пола стоявший возле нее стакан. Байерт оперся на локоть и протянул руку. Однако прежде чем поднести стакан к губам, остановился и сгорбился, держа стакан у себя под носом. — Черт побери! — буркнул он. Я сказал, что хочу выпить. — Вот и пей молоко, мальчик, — скомандовала мисс Дженни. — Уж не воображаешь ли ты, что я собираюсь не спать всю ночь, чтобы поить тебя виски? Сию же минуту выпей! Он послушно опорожнил стакан и опустился на подушку. Мисс Дженни поставила стакан обратно на пол. — Который час? — прошептала она, положив ему на лоб руку. — Спи. Он стал вертеться на подушке, стараясь ускользнуть из-под ее руки. — Уходи, — сказал он, — оставь меня в покое. — повторила мисс Дженни. — Спи.